Меня отвезли в Николова-Робинской, где все еще продолжался обыск. Ездивший в Переделкино подошел к телефону и кому-то сообщил, что отвез Бабеля. Очевидно, был задан вопрос. Острил? Пытался. последовал ответ. Я спросила у них разрешение уехать, чтобы не опоздать на работу. Мне разрешили. Я переоделась и ушла. Эстер Григорьевна успела мне шепнуть, что кое-что из одежды Бабеля сумела перенести в мой шкаф, чтобы сохранить для него на случай необходимости. Обыск все еще продолжался. Еще до моего ухода один из сотрудников НКВД куда-то звонил и согласовывал вопрос, сколько комнат мне оставить, одну или две. Потом, обратившись к другому, сказал, «Есть распоряжение оставить две комнаты». По тем временам это было даже удивительно. Из трех комнат мне с маленькой дочкой оставались две изолированные. Но тогда я даже не обратила на это внимания. Кроме того, мне сообщили номер телефона первого отдела НКВД, куда я могла бы обратиться в случае необходимости. Опечатали комнату Бабеля, забрали рукписи, дневники, письма, листы с дарственными надписями, выдранные при обыске из подаренных Бабелю книг. Теперь, вспоминая телефонные переговоры, перебирая в памяти подробности обыска и ареста, я Прихожу к убеждению, что Бабель уже тогда был заранее осужден. Я работала в метропроекции целый день, собрав все силы, ездила договариваться с проектной организацией Дворца Советов, просила передать нам сталь марки «ДС» для конструкции станции павелецкая Примечание «Сталь марки ДС Дворец Советов» была создана для грандиозного проекта «Дворца Советов», который начали строить в Москве на месте Храма Христа Спасителя. Занимался этим проектом бывший сокурсник Антонина николаевны Николай Никитин. Проект закрыли в 1939 году, и А.Н., как автор проекта двухколонных станций павелецкая радиальная кольцевой», хотела делать колонны из этой стали. В просьбе ей было отказано. Конец примечания. Марк Донской с товарищами ко мне в метропроект не заехали, как было условлено. Очевидно, уже знали, что Бабель арестован. Когда рабочий день закончился, я добралась домой и только тогда разрыдалась. Случившееся было ужасно, хотя я не предвидела плохого конца. Я знала, что Бабель ни в чем не может быть виноват. Я надеялась, что это ошибка, что там разберутся. Но опытная Эстер Григорьевна, у которой к тому времени были арестованы и муж, и дочь, не старалась меня утешить. Позже я узнала. Почти одновременно с Бабелем арестовали Мейерхольда и Кольцова. Чувство беспомощности было ужаснее всего. Знать, что самому близкому человеку плохо и ничем ему не помочь? Мне хотелось немедленно бежать на Лубянку и сказать то, чего они не знают о Бабеле, но знаю я. От этого шага меня уберегла все та же эстер Григорьевна. Хорошо, что у меня была работа, хорошо, что у меня была Лида. Возвращаясь домой, я брала ее на руки, прижимала к себе и шагала с ней часами из угла в угол. Эстер Григорьевна уходила домой, ей надо было зарабатывать переводами деньги на посылки своим заключенным, а я оставалась одна. Дверь в комнату Бабеля была опечатана, и я, выходя на лестничную площадку, старался на нее не смотреть, но все время видела эту печать и страдала ужасно. Домоработница Шура на другой день после ареста Бабеля, забрав синие занавески с окна на лестничной площадке кое-что из ванной комнаты, исчезла, и я ее больше никогда не видела. Я написала о случившемся маме в Томск, она скоро приехала и взяла на себя заботу о девочке. Лиде было два года, шел третий, и она меня просила, «Мамочка, побудь хоть немного моим папой». что раздирало мое сердце. Я стала работать как одержимая, и еще поступила на курсы шоферов-любителей, только за тем, чтобы не иметь ни минуты свободного времени. Машин у меня не было, да и не могло быть, но иногда кто-нибудь из начальников строительства, если мне приходилось с ними ездить, позволял мне сесть за руль. Никто из знакомых Бабеля меня не навещал и не звонил. Рыскинда не было в Москве, Эрдман был арестован, Общалась я с тетей Бабеля Катей, которая приходила ко мне вместе с мужем Иосифом Моисеевичем, а иногда я с Лидой бывала у них в Овчинниковском переулке. В их квартире жили еще брат Иосиф Александр Моисеевич и его горбатая сестра. Маленькая Лида иногда мне говорила. Пойдем к тете Кате, я соскучилась по Горбику, и мы все удивлялись этому. Казалось бы, уродство должно было вызывать в ребенке совсем противоположное чувство. Лита же оказалась очень родственной девочкой. Однажды, совсем неожиданно, ко мне пришла мать Маки, это ж новая, Елизавета Владимировна. Думаю, она боялась отпускать ко мне дочь, а пришла сама. Мака в то время уже жила в Москве и работала в бум-проекте. Мы с Елизаветой Владимировной поговорили, поплакали, и она ушла. Я сама просила передать маки чтобы она мне не звонила и не приходила ко мне. Никого из моих знакомых по метропроекту я не приглашала в дом. Свидание с арестованным не разрешалось. Только один раз в месяц можно было передать для него 75 рублей. Во дворе здания на Кузнецком мосту имелось небольшое окошечко, куда по очереди передавали эти деньги, называя фамилию арестованного. Никаких расписок не давалось, длинные очереди растягивались от этого окошка по всему двору, до вороты, даже выходили за ворота. Я всегда была так удручена, что никого не замечала. Публика в очереди стояла интеллигентная, в основном женщины. Единственным человеком, который позвонил мне через несколько дней после ареста Бабеля, была Валентина Ароновна Мильман, работавшая тогда секретарем у Эренбурга. Домой ко мне она прийти побоялась, назначила мне встречу у Большого театра и предложила деньги. а денег я отказалась, деньги у меня были, так как я продолжала работать, но этот ее поступок, редкий по тем временам, я никогда не забывала, и с тех пор в течение многих лет была с ней в дружеских отношениях. Не сразу, но позднее я догадалась, что деньги эти предлагал мне Эренбург. У его секретаря, получавшего небольшое жалование, не могло быть такой суммы. С Оренбургом меня познакомил Бабель. Было это году в 34-м, когда однажды вечером Илья Григорьевич пришел к Бабелю, с которым чаще встречался не у нас, а у себя дома или в каком-нибудь кафе. Ни во время ужина, ни после него Илья Григорьевич не обращал на меня никакого внимания. Он курил сигару, пепел сыпался прямо на пиджак, разговаривал с Бабелем и даже не смотрел в мою сторону. Я к этому не привыкла. Обычно все, с кем меня знакомил Бабель, всегда обращались ко мне о чем-нибудь расспрашивали, проявляли ко мне особый интерес. Этот интерес в основном объяснялся тем, что я занималась проектированием московского метрополитена. Женщины-инженеры в те времена были редкостью, а строительство метро интересовало всех. И только с Оренбургом было иначе. И как ни старался Бабель возбудить в нем интерес ко мне, рассказал, что после окончания института я работала на строительстве Кузнецкого металлургического завода, о котором Оренбург писал в романе «День второй», ничего не помогало. Само собой, разумеется, Оренбург мне сразу же не понравился, и в последующем, когда он приходил, я после ужина или обеда уходила в свою комнату. Во время ареста Бабеля в мае 1939 года Оренбурга не было в Москве. Он был за границей. Вернулся лишь в сороковом году, и, как рассказала мне Валентина Ароновна, распаковывая чемодан, прежде всего вытащила из него книгу Бабеля. Она лежала сверху. Узнав об этом, я поняла, как Оренбург любит Бабеля, и это заставило меня изменить к нему прежние отношения. Книги Бабеля тогда изымались из всех библиотек, хранить их дома было небезопасно. Месяца через два после ареста Бабеля меня начали одолевать судебные исполнители. У Бабеля были заключены договоры с некоторыми издательствами, и по этим договорам получены авансы. Вот эти авансы издательства в судебном порядке решили получить с меня. Ко мне один за другим являлись судебные исполнители и переписывали не только мебель в оставшихся двух комнатах, но и мои платья в шкафу. Я не знала, что делать, и решила обратиться за советом к нашему с Бабелю очень хорошему приятелю, Льву Романовичу Шейнину, работавшему тогда в прокуратуре. Когда он меня увидел, то страшно смутился, даже побледнел. А сколько вечеров до самого рассвета провел он в нашем доме, какие расточал комплименты. Придя в себя, Шейнин попросил меня пройти в соседнюю комнату и подождать. Через несколько минут он вошел, но не один, а с другим человеком в форме. Очевидно, решил для безопасности разговаривать со мной при свидетелях. Шенин выслушал меня, успокоился, как мне казалось, от того, что мой приход не означал просьбы хлопотать за Бабеля. Совет позвонить в первый отдел НКВД дал мне не Шенина, а человек, пришедший с ним. И когда я поднялась, чтобы уйти, Шенин вдруг спросил меня, «А за что арестовали Бабеля?» Я сказала, «Не знаю». И ушла. Дома, воспользовавшись первый раз телефоном, оставленным сотрудником НКВД во время обыска, я позвонила в первое дело и рассказала о судебных исполнителях, переписывающих вещи. Мне ответили «Не беспокойтесь, больше не придут». И действительно, больше они меня не беспокоили, но в НКВД пришлось обращаться еще раз. Дело в том, что однажды мне позвонили из Одинцовского отделения милиции и сообщили, что из запечатанной дачи в Переделкине украдены ковры. Один из них лежал на полу в моей комнате, другой поменьше в комнате Бабеля. Украл их, приехавший с Украины, родной брат нашего сторожа – Его поймали, когда он уже продал эти ковры, и отобрали у него две тысячи рублей. Эти деньги сотрудник из милиции Одинцова просил меня получить. Я позвонила в первое отдел там мне сказали, приезжайте и получите». Я собралась поехать туда не сразу, прошел, быть может, целый месяц, и когда я приехала в Одинцово, оказалось, что за это время бухгалтер украл эти деньги, был судим и получил пять лет тюрьмы». Перед праздником 7 ноября к нам в Николова-Рубинске пришел молодой сотрудник НКВД и попросил для Бабеля брюки, носки и носовые платки. Не помню, звонил ли он по телефону, прежде чем прийти. Какое счастье, что я старой Григорьевне во время обыска удалось перенести брюки Бабеля из его комнаты в мою. Носки и носовые платки имелись в моем шкафу. Я надушила носовые платки своими духами и все эти вещи передала пришедшему. Мне так хотелось послать Бабелю привет из дома, хотя бы знакомый запах». Раздумывая о визите сотрудника, мы с мамой пришли к выводу, что это хороший признак, кое-какое облегчение, как нам казалось. Встречать новый сороковой год меня пригласила на дачу Валентина Ароновна Мильман. Там собралась та самая компания лыжников, с которыми я ходила на лыжах еще при бабеле. Я не находила себе места, не знала, куда одеться от тоски, и согласилась приехать. Но когда пробило 12 часов, я разрыдалась и никак не могла успокоиться. Так живо вспомнились все новогодние праздники с Бабелем. Что должен был переживать в это время бедный Бабель? Деньги у меня принимали, начиная с июня до ноября, а потом сказали, что он переведен в Бутырскую тюрьму, и деньги нужно отнести туда. Там они обрали деньги в ноябре и в декабре 39 го а в январе сорокового года сообщили, что Бабель осужден военным трибуналом. Знакомый адвокат устроил мне встречу с прокурором из военного трибунала, худым, аскетичного вида генералом. Он, просмотрев бумаги, сказал, что Бабель осужден на 10 лет без права переписки с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. От кого-то еще до свидания с этим генералом я слышала, что формулировка «10 лет без права переписки» означает «расстрел» и предназначена для родственников. Я спросил об этом генерала, сказав ему, что не упаду тут же в обморок, если он скажет мне правду, и генерал ответил, «К Бабелю это не относится». После визита к прокурору военного трибунала я ходила в приемную НКВД за официальным ответом. Помнится, это был второй этаж небольшого, быть может, двух- или трехэтажного и весьма невзрачного здания, которое стояло на месте теперешнего детского мира на площади Дзержинского. Помню мрачную приемную, из которой вела дверь в угловую комнату с картотекой. За столом сидел молодой, курносый, очень несимпатичный человек и давал ответ на вопрос, предварительно порывшись в картотеке. После официального ответа, уже известного мне, он сказал «Тяжелое наказание, вам надо устраивать свою жизнь». Рассердившись, я ответила «Я работаю, как я должна еще устраивать свою жизнь?» И даже такой явный намек не убедил меня тогда в том, что Бабель расстрелян. «Все лето тридцать девятого года я с маленькой Лидой оставалась в Москве. вывести ее за город не могла. Я не брала отпуск, ждала изо дня в день каких-нибудь известий о муже. В Москве то и дело возникали слухи. Кто-то сидел с Бабелем в одной камере, кто-то передавал, что дело Бабеля не стоит выеденного яйца. Я пыталась встретиться с этими людьми, но каждый раз это не удавалось. Оказывалось, не сами они сидели с Бабелем, а какие-то их знакомые, которые либо уехали из Москвы, либо боялись со мной встречаться». А однажды летом ко мне пришла дочь Есенина и Зинаидерайх, Татьяна. Она слышала, что Мейрхольд и Бабель находятся где-то вместе. Спросила, не знаю ли я чего-нибудь. Я ничего не знала. Как понравилась мне эта милая юная девушка, такая белокурая с такими чудными голубыми глазами, и не только своей внешностью, но и этой готовностью поехать куда угодно, хоть на край света, лишь бы узнать что-нибудь о Всеволоде Мильче, своем отчиме, или как-нибудь ему помочь. Такая же готовность поехать за бабелем на край света была и у меня. Но, поговорив о том, какие ходят слухи, как мы обе гоняемся за ними, а они рассыпаются в прах, мы расстались». И больше я никогда Татьяну не видела, но знала о ее нелегкой судьбе, о сыне, которого она, кажется, назвала серёжей Примечание. У Есениной два сына, Кутузов Владимир и Кутузов Есенин Сергей. Конец примечания. У членов семьи осужденных было еще одно право. Каждый год один раз подавать заявление в приемную НКВД на Кузнецком мосту 124 справляясь о судьбе заключенного, а потом в назначенное время приходить за ответом. Такие заявления опускались в ящик, висевший на этом здании, а за ответом приходили к окошку уже внутри помещения. И на мои заявления в сороковом и весной сорок первого года ответ был одинаковый: жив, содержится в лагере. В метропроекте я продолжал заниматься конструкциями здания станции павелецкая но теперь уже несущими металлическими, составлявшимися из верхних криволинейных прогонов, колонн и нижних прямолинейных прогонов. С этой работой мы справились к весне сорокового года, и изготовление их было передано тут же на завод в Днепропетровске, но только в другой цех. Мне предстояло поехать в Днепропетровск второй раз, но прежде всего надо было снять на лето дачу. Племянник мужа тети Кати Михаил Львович Порецкий предложил мне снять дачу поблизости от его воинской части, базировавшейся на станции Кубинка Белорусской железной дороги. Дело в том, что с продуктами тогда было не так хорошо, а живя там, мы могли пользоваться продуктовым магазином воинской части, куда Михаил Львович мог нам устроить пропуск. Сняли одну комнату в деревенском домике и договорились с хозяйкой, что ее 15-летний сын Вася на велосипеде будет ездить за продуктами в военные магазины и забирать паек. Все, что нам было много или не нужно, она с удовольствием забирала. Я привезла маму и Лиду на дачу и вскоре уехала в Днепропетровск. В поезде познакомилась с пожилым мужчиной, ехавшим на тот же завод. Он сказал мне, что останавливается не в гостинице, а в частном доме, близко от завода, что гораздо удобнее, чем жить в гостинице. Он посоветовал мне тоже остановиться у этих хозяев, очень милых людей, и привел меня туда. «Хозяин работал заместителем начальника вокзала, и я видела его по вечерам. Хозяйка же оставалась дома с дочкой лет пяти. Мы быстро подружились, она старалась сделать все, чтобы мне было удобно у нее, а по вечерам устраивала общие чаепития с разговорами. Приехавший со мной инженер утверждал, например, что у каждой женщины есть кусочек Венеры, и надо только уметь его найти». Часто можно слышать, как говорят, почему такой женился на такой некрасивой женщине, а ничего удивительного в этом нет, он нашел в ней этот кусочек Венеры. Возвратившись в Москву, я сразу же поехала на дачу к своим. Увидев меня еще издали, Лида бросилась бежать навстречу с криком «Брюква! Брюква!». Оказалось, что мама учила ее произносить букву «Р», чего она не умела, и заменяла буквой «Л». Но теперь наступила другая крайность. Она стала говорить «яброко», «рампа» вместо «яблока» и «лампа». Это продолжалось несколько дней и прошло. «Когда я приезжал на дачу, особенно по воскресеньям, мы ходили гулять в лес и поле, собирали ягоды, землянику, а потом грибы. В березовой роще в июне было так много ландышей, что аромат их просто одурманивал. В конце лета сорокового года к нам приехали за конфискованными вещами. В то время дома были я и гостивший у меня мой брат Олег. Мама с Лидой жили еще на даче. Приехавший сотрудник НКВД открыл дверь опечатанной комнаты Бабеля, а сам перешел в столовую. Начал составлять опись, попросив меня перечислять вещи. Я удивилась, когда брат вызвался помогать, то есть снимать шторы, свертывать ковер, перетаскивать костюмы и белье. Сотрудник НКВД остался этим доволен, хотя его явно поразило, что мы так спокойно относимся к такому событию. Спокойно, а потом и просто весело». «Дело в том, что когда я вышла в свою комнату, то увидела, что Олег не только отрезал половину ковра, ту, что была на тахте, и частично на стене, оставив им лишь ту, которая лежала на полу, но и подменил шторы. В моей комнате висели шторы из обыкновенной плотной ткани с рисунком, а в комнате Бабеля шторы были из прекрасной материи, на подкладке и с внутри. Увидев эту замену, я рассмеялась. Сотрудник НКВД удивился нашему веселью. Из столовой взяли очень красивый буфет черного дерева с вырезанными... в нем фигурками, буфет старинный, Бабель сам купил его у кого-то. Кроме того, из столовой были взяты еще какие-то мелкие вещи и картины. Оставили обеденный стол, стулья и диван. Мне было жалко отдавать тахту Бабеля, которую он сам заказывал, и я попросил забрать диван из столовой и оставить тахту, на что сотрудник охотно согласился. Когда опись вещей была закончена, пришли рабочие и погрузили все в машину». Комната Бабеля снова была заперта на ключ и долго оставалась пустой. Только весной 1941 года в ней поселился следователь НКВД Константин Аверин с женой. Обычно те комнаты или квартиры, которые принадлежали арестованным, передавались в распоряжение НКВД – Вот почему известно так много случаев ареста людей только из-за того, что их квартиры понравились кому-то из сотрудников этой организации. Ничего не стоило написать на человека донос, чтобы иметь возможность занять его квартиру. Для следователя, поселившегося в кабинете Бабеля, мы были не люди, а враги народа, иначе он нас и не называл. В то же лето сорокового года мне неожиданно позвонила Анна Павловна Иванченко, давно уехавшая из Москвы на любимую Украину. Она приехала в Москву, чтобы узнать что-нибудь о брате, так как Якова Павловича Иванченко арестовали еще в 36-м году и осудили на пять лет лагерей. Я спросила ее, где она остановилась, и когда узнала, что у своих знакомых, живущих в однокомнатной квартире, сразу же предложила ей переехать к нам. Часто думая об Анне Павловне, я всегда мечтала отплатить ей добром за добро. И вот, наконец, такой случай представился. Анна Павловна приехала к нам не одна, а с Галей и недавно родившейся второй дочкой. Надей. Я уступила ей с Галей свою кровать. Надя спала в лидиной кроватке. Сама я встроилась в этой же комнате на диване и приставленном к нему кресле, а Лида с мамой после возвращения с дачи спали в другой комнате. Так она Пауна с девочками прожила у нас до октября. и уже собиралась уезжать к себе на украину в город ума но я уговорила ее остаться у нас еще на месяц в тридцать девятом году я не брала отпуск на работе и теперь уже осенью сорокового мне предоставили его пока на один месяц мама настойчиво уговаривала куда нибудь уехать к морю но уезжать мне не хотелось тут как раз возникла возможность получить через местком путевку в крым в дом отдыха карасан и я ее купила Уезжая, я просила Анну Павловну побыть у нас, пока я не вернусь. Мне было спокойнее, что мама и Лида остаются не одни. Мне почти нечего вспоминать о моей жизни в Карасане, кроме того, что там я жила в отдельной очень маленькой комнате, и что сад был наполнен розами разных сортов. Этим Карасан славился еще с дореволюционных времен, так как его хозяин очень любил розы, разводил их множество. В этом доме отдыха я встретила двух сотрудников метростроя и снабженцев, но избегала общения с ними. Они очень увлекались там модным виноградным вином, маджары Мне было интереснее гулять по саду одной или с ботаником из Ленинграда, знавшим название всех деревьев, кустов и трав, растущих в Крыму. Возвратившись в Москву, я проводила Анну Павловну с девочками и дала ей немного денег и продуктов на дорогу, я получила от нее только телеграмму о приезде, больше она мне не писала, и след ее затерялся. Работа моей группы по проектированию станции павелецкая продолжалась, и уже шли работы по сооружению станции, начавшиеся с проходки боковых ее тоннелей. Мне приходилось осуществлять авторский надзор и спускаться под землю. Начальником строительства станции был Николай Дмитриевич Данелия, отец будущего кинорежиссера Георгия Данелия, которому тогда было 10 лет. Познакомившись со мной и узнав, что у меня есть дочь с 4 лет, Николай Дмитриевич, шутя, заявил, что берет ее в жены своему сыну, когда они подрастут. Смеясь, я сказала, что согласна. Чертеж станции повелецкая крупная и красиво начерченная, висел в рабочем кабинете Данелия. В отношении ко мне обстановка в метропроекте после ареста Бабеля не изменилась. Большинство из ближайших ко мне сотрудников ничего не знали, а кто и знал, со мной об этом не говорил. Осенью 39 го меня вызвали в партийный комитет метропроекта и предложили работать агитатором в домах общежитиях метростроя. И когда я сообщила, что у меня арестован муж, секретарь парткома спокойно сказал – К вам это отношения не имеет. Сам ли он так решил или получил какое-нибудь указание на мой счет от органов, так и осталось для меня тайной. Во всяком случае, я не чувствовала в себе какого-нибудь недоверия и, как все остальные, вела разную общественную работу в метропроекте. Я оставалась руководителем группы, занимавшейся проектированием станции Павелецкая Радиальная со всеми примыкающими к ней сооружениями.